Можно предположить, что он с ними и исчез Добровольно его увезли, силой, обманом, мне неизвестно Куда и зачем тоже Все понял, Никита Иванович Старший стрелец взялся за шапку и шагнул с крыльца на двор Сей же час всю сотню подниму под ружье К вечеру твоего немца где-нибудь да Что, Никитушка, закрутилось колесо, не остановишь? Баба Яга подцепила меня под ручку и ввела в дом В горнице уже ждал накрытый стол Папка у меня в этом плане очень обязательная Война войной, а обед по расписанию На самом деле есть ни капли не хотелось А вот выговориться требовалось Яга слушала, как всегда, внимательно всё сходится, Никитушка Чуяла я в этом деле чужедальний прицел За морскую руку Так оно на то и вышло Подмога нам нужна, сами не управимся Царь дает войска Толку от них Вон посол немецкий пропал Что они нашли его и не найдут Мне непонятно, зачем его вообще было похищать А ты, Соколик, так уверен, что его похитили? А ну, как он сам почуял запах паленого, да и сбежал Сощурилась яга Это уже была проверенная система Я строил версию, бабка ее разбивала В результате мы обычно приходили к единственно правильному решению Если он хотел сбежать то почему в его кабинете все поставлено с ног на голову? Там явно производили неквалифицированный обыск. Так может, он сам все и порушил, чтоб под себя подозрение отвести, а нас на ложный след направить? Тогда бы он подбросил нам следы кровопролитной борьбы, парировал я. А мог бы и чей-нибудь труп подложить. Потом поджечь все, и мы бы обнаружили лишь обгорелые останки немецкого посла».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 Яга долго замолчала. Ладно, утро вечера мудренее. Скоро Митька из базар придет. и его всерьез увольнять надумал? Нет. Пожалуй, дам последний шанс и назначу испытательный срок. Оно и правильно. Дурак он, конечно, и растяпа. Но ведь наш человек. Попривыкли мы к нему. Прогоним, самим же скучно станет. Ну, а пока давай-ка поешь. Да не хочу я. «Никитушка, ну зачем обижаешь меня старую? Но если я тебе слово грубое молвил, так прости, не со зла, от возрасту, покушай хоть чего, не мучай бабушку, а потом уж и делами займемся. Не забыл чай, кто у нас пару парубе Два пленных немца и свитая Шпицрутенберга, и скрывающийся от православного гнева богома Савва Новичков. «Вот его-то, я думаю, давно пора выпустить». «Правильно! А к злодеям этим я четверых стрельцов посадила в охрану. Ежели еще и их кто отравить вздумает, так стража не позволит». «Тогда попросите кого-нибудь, чтобы парня вывели из поруба. Пусть перекусит и отправляется домой». «Нечего тут всяких приваживать!» – ворчливо откликнулся яга. «Не хватало еще арестантов из КПЗ прикармливать? Пусть спасибо скажет, что мы его от тумаков избавили». Новичков оказался высоким сухопаром-мужчиной, лет на пять старше меня. Волосы рассыпчатые, русые, лицо простое, одет в оригинальное тряпье, но чисто и аккуратно. Я уверен, что Богомаз шил на себя сам и должен признать, кутюрье из него получился неплохой. Вы свободны, гражданин. Впредь постарайтесь избегать конфликтов с церковной властью. да что они вас все-таки? Иконы я пишу в новой манере, скромно помялся художник. Странно. Неужели манера настолько новая, что за нее уже бьют, удивился я. А вот не изволите ли глянуть батюшка сыскной воевода? Он сунул руку за пазуху и извлек обернутой тряпочкой сверток. Из него на стол высыпались плоские расписные дощечки размером в тетрадный лист. Да, парень явно поспешил родиться. Тут был такой авангард. Куда там бедному Пикассо в голубовато-розовом периоде? «Нет, отлично мне очень даже нравилось, но и отца Кондрата я тоже хорошо понимал. Иконописными канонами здесь и не пахло. Богоматери-младенец из геометрических фигур. У коня святого Георгия пять ног. Ангел с огненным мечом многорук, как каракурт, и такого же цвета. Вон моющийся ангелочек в тазике, очень симпатичный получился. Я бы даже себе попросил, но неудобно». «А в установленных традициях творить не пробовали?»